Глава двенадцатая. Вопрос на засыпку. Не преувеличена ли роль первого свидания? Ответ. Если вы уже целовались, то все намного проще. Дмитрию Сергеевичу нужно отдать должное. Он ни разу не обмолвился о десяти гектарах земли, не внес в наши безумные отношения хруст многозначных купюр и не надоедал никакими намеками. — Собственно, он мне вообще не надоедал. Вот еще глупости общаться с невестой до свадьбы. Кто это придумал? Какой идиот? Зачем ей звонить? Зачем интересоваться, оживали ли она старушка? А не умерла ли от скуки? А не ждет ли элементарных знаков внимания? Нет, я не ждала. Если Герман сказал, что в следующий раз мы встречаемся 12 декабря, значит, так тому и быть. Это ясно и понятно, это разумно и правильно, это запротоколировано и обжалованию не подлежит дураки. А вот неутомимый Сливы Бережков звонил дважды. Чуткий и внимательный человек, участливый, душевный, не то что некоторые. Первый раз, причмокивая от удовольствия, он десять минут самозабвенно критиковал мое небольшое вмешательство в левое крыло дома Кондрашова. Предложение, записанное Германом в героический блокнот, он разнес в пух и прах, постоянно повторяя ехидное «понятно, почему тебя выставили за дверь». Он назвал меня неудачницей и пожелал долгого счастливого отпуска. «Спасибо, Слива, спасибо. Можешь брызгать слюной и дальше. Но я-то знаю, что Герман тебе позволит потешить самолюбие только в малой гостиной. А что ты успеешь испортить за несколько дней?» «Ничего». Второй раз наш великий дизайнер позвонил по другой причине. Он узнал от Бондаренко о моем скором замужестве и, потеряв покой и сон, поспешил высказать свое мнение по этому животрепещущему вопросу. Голос сливы дребезжал, недовольно взлетал то вверх, то вниз, а разговор в конце концов свелся к банальному... «Больше месяца твой брак не протянет, от тебя сбежит даже слепо мой капитан дальнего плавания. И на что ты только надеешься, Амелина?» Видимо, Герман не позволил Сливе выкинуть диван, прибывший на днях из галереи Бридж. «Еще мне звонил Середа. Посмеиваясь, он давал призабавные советы на полгода вперед и предрекал весьма интересные времена». А еще мне звонила Эмма Карловна Фогли. Так часто мы никогда не общались. Моя дорогая мама то взахлеб вспоминала собственные свадьбы в количестве четырех штук, то желала Дмитрию Сергеевичу долгих лет жизни, то умоляла не заводить любовника сразу, то томно вздыхала, перебирая легкие увлечения своей молодости, то затрагивала тему детей, к внукам я еще не готова, то интересовалась гектарами земли, то пыталась просветить меня в интимных вопросах. Поздно, мама, поздно. Интим — это как раз те плодородные гектары, которые я вспахала давным-давно и самостоятельно. А если я чего-то подзабыла, то Дмитрий Сергеевич, конечно, напомнит. Будем надеяться, что он в курсе. Но вы меня понимаете. Мама, мы справимся. Я была терпелива я давала возможность выговориться каждому. Половину пропускала мимо ушей и многозначительно поглядывала на календарь, перескакивая с одной циферки на другую. Тот поцелуй не забылся, но я не мечтала о втором. Кондрашов оставался для меня человеком с другой планеты, человеком, с которым мне предстояло слиться в не просто танго «Тарарира Рурарам», человеком, которым я еще не простила ни любви ко мне. Меня нельзя не любить, категорически нельзя. Да и бывает ли так? И я придумывала различные ситуации, постоянно мысленно разговаривала с Кондрашовым, улыбалась и со стороны, наверное, походила на размечтавшегося Анчоуса, но в душе у меня все было победно правильно. Я продолжала выходить замуж за того самого мужчину. И? и я ждала с ним встречи. Необъяснимо, но факт. Некоторые его взгляды и некоторые его слова не исчезли в гулких коридорах моей девичьей памяти, хотя казались совершенно незначимыми и даже сухими. Но перебирать их, точно разноцветные фантики, было приятно. «Дмитрий Сергеевич, как вы там поживаете без меня?» К выбору ресторана Герман подошел очень ответственно. Он не заказал столик в каком-нибудь помпезном месте, где белый цвет слепит глаза, а деловые разговоры вокруг задают не тот тон. Он не заказал столик в какой-нибудь золоченой шкатулке, где неловкость соседствует с бескусицей и смех режет уши. Он заказал столик в тайне, где царит волнующая атмосфера, Тихо звучит романтическая музыка, а шампанское пьют чаще, чем другие спиртные напитки. Опоздав на приличные пятнадцать минут, я в сопровождении высокого круглолицевого администратора подошла к нашему столику. Нашему. Как приятно звучит и как много теперь нашего будет у нас с Дмитрием Сергеевичем. Догадывается ли он об этом? По выражению лица не скажешь. «Здравствуй, здравствуйте». Мы обменялись взглядами, потратили несколько секунд на галантное усаживание и взялись за папки меню. Мое первое свидание с Кондрашовым. Накануне свадьбы. Фантастика. А главное, нет Германа. Вы можете представить такое? Я, признаться, полагала, что он будет отсутствовать только во время брачной ночи то есть наверняка заглянет в опочивальню и зачитает инструкцию, состоящую из перечня позволительных телодвижений, но потом обязательно уйдет. Бесшумно уйдет в сторону правого крыла дома. Как же без него? Как же без Германа? «Мясные капилачи прочитала я первые попавшиеся на глаза блюда. «Итальянская кухня», — прокомментировал Кондрашов, переворачивая страницу. — Понятно. Наверное, стоит попробовать. Внешний вид Дмитрия Сергеевича отливал привычной безупречностью. Костюм, галстук, побрит, причесан. Я ничуть не уступала ему и была сексуальна, обворожительна и просто великолепна. Бесспорно, мы бы победили в конкурсе на лучшую пару года, особенно если бы в жюри заседала моя мама. Дмитрий Сергеевич не казался напряженным, нервозным, смущенным. Уверенно, именно с таким выражением лица он обычно устремляется на совещание. И именно с таким выражением лица подсчитывает прибыли и убытки. Он был официален и сосредоточен, а я преступно-насмешливо, впрочем, как всегда, и взволнована совсем немного взволнована, как и положено невесте перед свадьбой. Интересно, какие блюда он предпочитает? Какие напитки? Что, кроме работы, доставляет ему удовольствие? Какой была его личная жизнь до нашей встречи? Я бы хотела это знать. Дмитрий Сергеевич, а почему тогда в галерее Тон Мотив, когда моя мама представляла нас друг другу, вы не сказали, что мы уже знакомы? Честно говоря, этот вопрос меня давно мучил. Наверное, я растерялся, чуть помедлив ответил он. Вы? Не может быть. Я не предполагал, что ты дочь Эммы. Ну и что? Хлопнули бы меня по плечу, воскликнули бы. О, какая встреча! И не пришлось бы прикидываться больным с диагнозом амнезия. Ляпнула я и, тут же, встретив строгий взгляд, заерзала на стуле. «Но я имела в виду, что не пришлось бы эм, изображать эм, Наташа». Дмитрий Сергеевич положил папку-меню на стол. «Будет лучше, если мы перейдем на «ты». Очень своевременное предложение. До свадьбы-то осталось совсем ничего. И я могу называть вас Димой?» — прячу улыбку, спросила я. Вообще-то, теперь я могу делать все, что захочу, и для этого мне не требуется ничего одобрения. Но получать подобные разрешения очень приятно, особенно если они звучат в сочетании с еле заметным румянцем на щеках акулы. «Разумеется», — ответил Дмитрий Сергеевич. «Я постараюсь. Не сразу, но скоро». В ожидании заказанных блюд мы дружно молчали. Я бы могла предложить кучу тем для разговора, начиная с «Является ли Наташа Ростова идеалом русской женщины?» и заканчивая «А когда же вы, Дмитрий Сергеевич, планируете отяпать у меня десять гектаров земли?» Но я только пила маленькими глоточками холодное шампанское и кидала взгляды на будущего мужа. Пусть сам подбирает слова, пусть волнуется пусть в конце концов интересуется моим богатейшим внутренним миром. Лучше ему об этом мире узнать заранее. «А вам нравятся мои конопушки?» Не удержалась я от провокационного вопроса, когда официант принес тарелку с сыром. Дмитрий Сергеевич на миг замер, а затем дипломатично соврал. «Да, про ноги я спрашивать не стала. Он все равно пока с ними детально не знаком». Я полагаю, нам нужно поговорить о свадьбе. Дело в том, что я не хочу пышного торжества. Не хочу банкета на три тысячи человек. Не хочу профессионального фотографа, который будет подсказывать, где и в какой позе нам замереть. Не хочу платья из последней коллекции известного дома мод. Ничего подобного не хочу. Эти слова я выдала на одном дыхании и резко откинулась на высокую спинку стула. Зачем? Давайте распишемся по-быстренькому и поедем домой к Каде, Григорьевне и Герману. Покушаем запеканку с вишней, выпьем кофе и... Тут я осеклась. Не скажешь же, и пойдем спать. Дмитрий Сергеевич может испугаться. Я сжала губы, подавив неуместный смешок. Расписание своего многоуважаемого жениха я прекрасно помнила. Ничего праздничного девятнадцатого декабря мне и так не светило. Но разве можно удержаться от маленьких подколов, намеков, игры в простодушную Аленушку? Я вот и не смогла. — Согласен, — сухо ответил он. — Я думал, ты иначе смотришь на данное мероприятие, и отдал некоторые распоряжения. Но если наши мнения совпадают, то это не проблема. Банкеты после свадьбы в субботу устраивать не будем а сама регистрация пройдет без лишней суеты. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Я позволила себе теплую улыбку. Я рада, что наши взгляды по многим вопросам совпадают. По многим? Ну ладно, погорячилась, с кем не бывает. Я все еще выхожу замуж? Да. Я ненормальная? Да. Надеюсь, при спорных моментах ты будешь прислушиваться к моему мнению а я надеюсь, что вы будете прислушиваться к моему. Девятнадцатого я свободен только с двух до четырех, и после заключения брака мне нужно вернуться в офис. Назначены две встречи, которые нельзя отменить. А как же мы с Адой Григорьевной? А как же творожная запеканка с вишней? Ах-ах-ах, какой кошмар! Меня бросят прямо у алтаря. Представляю сочувствующее выражение лица сотрудницы ЗАГСа. Точно она стоит перед огромным глиняным кувшином прокисшего молока. Представляю бодрую, удовлетворенную улыбку маман. «Девочка моя, вы поженились. Теперь я могу спокойно отправиться в Бирмингем или Неаполь». И мерное дыхание Германа, который рядом с соответствующей записью в блокноте ловко поставит идеальную галочку. «Прекрасно. Встретимся вечером за ужином». Как видите, мой оптимизм способен на многое. И терпения мне тоже хватает. Герман сказал, что ты сама планируешь привести левое крыло в порядок. Меня почти все устраивает, нужны лишь минимальные изменения. Но я пригласил дизайнера. Дмитрий Сергеевич сжал губы, наверное, ему стало стыдно. Очень на это надеюсь. Ничего страшного, пусть немножко поработает. Я могу отказаться от его услуг». «О, нет!» Я подскочила и брякнула вилкой о тарелку. «Пожалуйста, не делайте этого!» «Но почему?» «Я сама его уволю!» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Аж сердце защемило от перспективы утратить столь редкое удовольствие. «Слева Бережков! Дождись меня! Дождись! Вам же все равно, а мне приятно!» Я пожала плечами и с возрастающим аппетитом набросилась на сыр. Договорились? Наверное, Дмитрий Сергеевич не улавливал логики в данной просьбе, и моя эмоциональная реакция его озадачила, но спорить со мной не стал. «Хорошо, это твоя теория, и тебе решать. Мы идеальная пара. Чувствуете? Он понимает меня с полуслова, и за это нужно платить. Вернее, моя очередь быть положительной героиней». «Моя очередь сделать что-нибудь приятное будущему мужу». «А что может порадовать акулу?» «Правильно, еда. Я хочу поговорить с вами о земле, о десяти гектарах земли. Они вам нужны, а мне не важно, где иметь участок, так что мы вполне можем прийти к взаимовыгодному соглашению». Дмитрий Сергеевич поставил стакан с минералкой и сфокусировал взгляд на мне. В серых глазах мелькнул огонь, который, романтично настроенная барышня, вполне бы могла принять за вспышку страсти. Но меня не проведешь. Проект Оникс проект заерзал в тесных папках, запыхтел, зашуршал листочками и самодовольно крякнул. Наконец-то! Наконец-то можно заглотить недостающие гектары влажной, теплой, долгожданной земли. Ты не хочешь ее продавать? Ты хочешь ее обменять? Да. Пусть у меня будет другая земля. Место имеет значение? Нет, я полностью полагаюсь на вас. В моих глазах тоже полыхнул огонь, но по другой причине. Я шла на пролом, улыбалась и шла. Мне уже было почти страшно, но и весело. Замуж за него 19 декабря... «Брачная ночь?» «Да, представьте себе, я о ней думаю. И вся жизнь впереди. Вы полюбите меня, Дмитрий Сергеевич, потому что на свою беду вы стали для меня тем самым мужчиной. Я выбрала вас, и тут уж ничего не поделаешь. Я и сама до конца не понимаю, как это получилось. Да, я полностью полагаюсь на вас». Он замер. Затем резко взял стакан с водой и сделал большой глоток. Уверена, он тоже подумал о брачной ночи. Поцелует или не поцелует? Поцелует или не поцелует? В ресторан я специально приехала на общественном транспорте, чтобы дать возможность будущему мужу проводить меня до дома. Неловкость, смущение, робость, желание... Все это должно присутствовать и в наших, честно говоря, нездоровых отношениях. Прикосновений хочу, нежных и смелых прикосновений, то есть охота понаблюдать за Дмитрием Сергеевичем Кондрашовым в полуинтимной обстановке, но чтобы знать, чего ожидать в дальнейшем. Пусть он подойдет ко мне, возьмет за руку, переплетет наши пальцы или дотронется до моей щеки и скажет что-нибудь неожиданно нежное, ласковая. Почему бы и нет? Поцелует или не поцелует? Как тогда, в ЗАГСе? Поцелует или не поцелует? Пожалуй, эту загадку никто бы не отгадал. Даже ясновидящие скуксились бы, попятились и стыдливо помотали головами. И неизвестность щекотала мои нервы не хуже какого-нибудь мистического триллера. Выпив пол бутылки шампанского... Отказавшись от десерта, который манил, но уже не влезал, подавив желание расстегнуть пуговицу на брюках и облегчить тем самым жизнь увеличившегося живота, я подвела черту под нашим первым свиданием. Домой, пора домой. Я займусь землей в самое ближайшее время. Дмитрий Сергеевич хлопнул дверцей машины и завел двигатель. «Очень верное решение бросила я, меньше всего думая о засыпанных снегом гектарах». Он повернул ко мне голову, задержал взгляд и вернул внимание на дорогу. «О чем вы думаете, Дмитрий Сергеевич, а? Наброшусь ли я на вас около подъезда или нет? Ну, это целиком и полностью зависит от вас. Лучше уж сами проявите инициативу, лучше уж сами». Снега на улице было маловато, но для романтизма вполне достаточно. Приближающаяся ночь уже давно зажгла фонари и окрасила улицы синевой. Лучшего момента для второго поцелуя и не придумаешь. Я представляла, какая дилемма висит над головой Кондрашова, если его вообще волновало происходящее. Вроде уже целовались, вроде скоро женимся, вроде было свидание. Вроде нам сейчас нужно попрощаться. Скоро свадьба, и на его плечах лежит груз мужской ответственности и мужского поведения. Он должен ко мне приставать. Обязан. А кто с этим не согласен, до свидания. Выбравшись из машины, мы синхронно вдохнули холодный зимний воздух, посмотрели в сторону подъезда и пошли от пункта А к пункту Б. Всего-то несколько метров, а нужно так много решить. Ему, конечно, не мне. Обнимать или не обнимать, целовать или не целовать, и что говорить до и после. Почему же сейчас рядом нет Бондаренко, Середы и многих других? Я вдруг так разволновалась, что не отказалась бы от поддержки даже Бережкова и остроугольной Ларисы Витальевны. Люди, люди, где вы? Около двери я остановилась, развернулась и, как порядочная девушка, выдала благодарственную речь. Большое спасибо за чудесный вечер, было вкусно и... Я чуть не ляпнула и весело, и мы смогли решить много важных вопросов. — И тебе спасибо за вечер, — сдержанно ответил Дмитрий Сергеевич. — Лично я больше ничего говорить не собиралась, и двигаться с места тоже. Покосившись на фонари, на мерцающий снег, на светящиеся окна, я дерзко уставилась на Кондрашова. Хаотично решая, прикинуться томный, чувственный или и так сойдет, я чуть улыбнулась, мол, не волнуйтесь, дальше будет сложнее, это только цветочки. И замерла. Дмитрий Сергеевич с полминуты тоже стоял неподвижно, Затем дотронулся до моего локтя, нахмурился, быстро поцеловал в щеку, нервно буркнул. Еще раз спасибо за вечер. Развернулся, перешагнул через ступеньку и устремился обратно к машине. Я уже хотела задаться вопросом, и что это было? Но мозг от чего то замерз, в душе раздался тоненький всхлип, а глаза зажмурились. — Дмитрий Сергеевич, и вам еще раз спасибо за вечер. И встретимся в ЗАГСе.